и капитуляции бурка и Янковский, главный представитель польского эмигрантского правительства в Польше. С окулицким находившимся тогда в подполье, была установлена связь. Его попросили войти в контакт с советским командованием, гарантируя его неприкосновенность. И при первом же появлении арестовали. Оба генерала и еще 13 из 14 подсудимых сознались в антисоветской деятельности. Это был большой, последний, открытый процесс, проведенный в Москве. Цель состояла в том, чтобы дискредитировать польское движение сопротивления и оказать нажим на польское правительство в изгнании. Сталин хотел, чтобы оно вошло в коалицию с созданным коммунистами Люблинским комитетом, управлявшим тогда оккупированной Польшей на условиях, которые обеспечили бы господствующее положение коммунистов. В Москве, как мы уже сказали, подобных процессов больше не было, но они прокатились по всей Восточной Европе. Причем проходили под непосредственным наблюдением советского руководства. Первыми жертвами, как и в СССР, стали люди, не состоявшие в партии. Крестьянский лидер Никола Петков в Болгарии и кардинал Минценти в Венгрии. Затем под суд попали венгер Райк и болгарин Костов от системы публичных признаний по сфабрикованным обвинениям отказались в декабре 49-го года, когда она неожиданно дала осечку. Костов, секретарь ЦК Болгарской компартии, отказался от всех показаний на открытом заседании суда и оставался непоколебим до конца. Несмотря на негодование суда и слезные мольбы других обвиняемых, Он не признался ни в чем. Костов занимал, пожалуй, более сильную позицию, чем обвиняемые первых показательных процессов. Он знал, на что идет, и, очевидно, задолго перед этим примирился с идеей смерти и пыток. Его поведение на допросах у немцев было примером для всей болгарской компартии. В отличие, скажем, от Бухарина и других избалованных годами полного комфорта, в нем была еще сильна подпольная закалка. Кроме того, Костов знал, что за ним стоит молчаливое большинство партии и не чувствовал своей изоляции так остро, как советские оппозиционеры. И, помимо всего прочего, этот человек обладал поразительной выносливостью. Последний показательный процесс сталинского периода, процесс Сланского в Праге, был объявлен открытым. На него не допустили однако западных наблюдателей. Процесс Сланского был проведен под советским руководством. В ноябре 51 года Сталин послал Микояна, чтобы вместе с политическими руководителями Чехословацкой компартии обеспечить следующую волну арестов. На уровне тайной полиции за постановкой следил Лихачев, заместитель начальника следственного отдела по особо важным делам. Лихачева в 1954 году расстреляли вместе с Собакумовым и другими бериевцами. Как сама идея ложного признания, так и техника ее получения, изобретенная ежовым, однако довольно широко использовалась в Азии в 50-х годах. Китай, например, обвинил Соединенные Штаты в применении бактериологического оружия в Китае, представив в доказательство зараженные перья насекомых, морских моллюсков, крыс и так далее, сброшенных якобы с американских самолетов. Эти вещественные улики сами по себе не были никакими доказательствами, хотя они и убедили кое-кого на Западе. Но в качестве дополнительного подтверждения китайские власти прибегли к признаниям,